Глава шестая. Во тьме. Сорвалась. Не пойму, как это произошло. Одно мгновение тороплюсь вернуться с полным рюкзаком вожделенной добычи и следующее – лечу в пропасть. В отчаянии, цепляясь за шершавые стены и острые выступы, ломая ногти, вскрикиваю, забыв, как важно молчать, и бесформенной тушей приземляюсь в неизвестном месте. «Как же больно!» Скрипясь и свистя грудной клеткой, панически делаю короткие вдохи и надеюсь, что ребра целы, и меня не услышали проклятые подземные черви. По всей вероятности, я ошиблась. Свернула не там, где надо. И в итоге умру не только я, но и маленький мальчик, так нуждающийся в антибиотиках. Слишком обрадовалась успеху, потеряла бдительность и расслабилась. До того, как вернулась хотя бы наверх. Мало достать добычу, ее нужно донести до поселка. Мне немного проще. Уголовники прекрасно понимают, что в следующий раз сами могут стать кандидатами на медицинскую помощь. Да и отец Тима – не последний человек в поселке. Но все же несколько раз у меня отбирали еду и воду. Спасибо, что не покалечили и не убили. Разное бывает в этих местах. Я неслась обратно по мрачным тоннелям, Боясь не успеть, переживая, что погаснет фонарь, уже совсем тусклый. Запасных батарей, как и другого фонаря, не нашлось. Я еще представляла, как, поднявшись, буду наслаждаться каждой ложкой говядины с гречкой из найденных мною консервов, и до своего грота не стала бы ждать. Злюсь, на себя в первую очередь. На остальные обстоятельства за эти три года длившиеся вечность гневаться устала. Какой смысл? Себя ругать тоже бесполезно, но так сложно совладать с эмоциями. В мыслях я уже была в поселении. Скоро шок пройдет, и мне самой понадобится обезболивающее из рюкзака. Противный хруст в момент удара, острая боль и неестественно вывернутая в запястье и локти правая рука не оставляет никаких надежд. Возможно, есть еще повреждения. Лежа на правом боку... Стараюсь выровнять дыхание и не дать ужасу захватить разум. Селюсь снять рюкзак, но он очень плотно притянут. Ничего не выходит. Каждое движение мучительно и вызывает хриплые стоны. На руку стараюсь не смотреть лишний раз. Боюсь отключиться. Радует, что кости не торчат наружу. Это можно назвать везением? Не знаю, сколько времени прошло, но мне с большим трудом удается расстегнуть упрямые застежки левой рукой. Лямки расходятся, и рюкзак падает с плеч. Сразу становится легче. Перекатываю его здоровой рукой к животу. Хорошо обезболивающее уже в готовых шприцах. Зубами сдергиваю колпачок и вкалываю в ногу полную дозу. Под действием сильного лекарства и стресса Забываюсь на непродолжительное время забытие не дает сил наоборот просыпаюсь от своего кашля, то ли пыли наглоталась, то ли травмы дают о себе знать не могу даже сесть, не то что идти тем более совсем не понимаю где нахожусь и как глубоко провалилась. соответственно понятия не имею куда нужно двигаться. Меня кроет страхом и отчаянием. Что, рай, исчерпала ты свои возможности в преодолении препятствий? Я так устала от постоянной борьбы за свою жизнь. Горько усмехаюсь и стараюсь не скулить громко от нарастающей боли. Лучше умереть до того, как сюда явятся черви. Все настойчивее крутится мысль, что можно вколоть критическую дозу обезбола, Тогда я не почувствую, как меня рвут на части. Вновь содрогаюсь от ужаса и брезгливости. Несмотря на многое в своем прошлом, понимаю, что у меня когда-то была неплохая жизнь. Из состояния жалости к себе и прощания с жизнью меня выводит низкий мужской голос. «Не шевелись!» «Будто бы я могу!» Я и удивиться не в состоянии в данный момент, не то что шевелиться. Начнем с того, что я ни черта не вижу, фонарь все-таки погас. Глаза, нос и глотка забиты пылью, а мне так хочется набрать воздуха полные легкие. Но пока получается делать только мелкие вдохи через режущую боль. Ощущение, что органы дыхания от диафрагмы и доверху наполнены этой планетой. Ненавижу. Мои дела плохи, если я не откашляюсь. Про вслед проблемы стараюсь не думать, выбраться бы. А вдруг у меня снова появился шанс? Боюсь обнадеживаться. К сгибу левой руки прикасается что-то прохладное. Серия легких уколов и сразу становится легче. Боль отступает, В голове проясняется. Правая рука спустя пару минут оказывается в странном коконе и удобно размещается у меня на груди. «Пей!» — раздается короткая команда. «Пей? Да этот гад издевается!» Неожиданно мое лицо заливает приятная прохладная вода, попадая в глаза и нос. «Вода! Много! Вкусная!» С трудом разлепив губы, жадно глотаю живительную влагу. Закашливаюсь, но не могу остановиться и продолжаю пить. — Тебя хватит. Остановись. — опять приказывает обладатель низкого голоса. — Да, красивый голос, но все равно бесячий. — Знал бы ты, как меня достал, — возмущенно восклицаю про себя. Но вслух могу выдавить лишь протестующий стон. Молчи. Сначала целитель, потом разговоры. Спасибо за воду, но почему этот тип все время командует? От раздражения скреплю песком на зубах. Мужик, я не знаю кто ты, но доктор на этой планете один, и он перед тобой. Нам пора. И так тут задержались, заявляет этот любитель поболтать, и я чувствую движение вверх. Похоже, без особых усилий меня взяли на руки и плавно понесли вперед. «Рюкзак», — говорю с огромным трудом, выдавливая звуки сквозь неработающие связки. «Лекарство. Мальчик». Тратя последние силы, делаю новую попытку. Здоровой рукой вцепляюсь в одежду того, кто меня несет. «Колония поселенцев. Мальчика спаси». «Взял, помогу». Звучит утешающий ответ, и я позволяю себе расслабиться, смежив горящие веки. В голове зреет вопрос, как в кромешной тьме этот человек перемещается так быстро и бесшумно. Не успеваю как следует передохнуть и порадоваться возможному спасению, как до моих ушей доносятся звуки, от которых все замирает внутри. Меня бросает в холодный пот. Я ничего не вижу, но этот сдавленно шипящий свист ни с чем не спутаешь. Черви. «Ничего не бойся», — уверенно заявляет невидимый обладатель приятного рокота. «Извини, так будет лучше. Замри». И, судя по ощущениям, напяливает мне на голову тканевый мешок. После аккуратно опускает меня на землю. От свиста приближающихся червей сводит нутро, Сильно сжатые челюсти накрываю ладонью и прижимаю ткань, лишь бы не заорать от ужаса. Я на этой планете, наверное, всю эмаль зубов стерла. Несмотря на захлестывающее желание бежать, куда глаза глядят, намереваюсь довериться моему спасителю. А если учитывать мое состояние, полную темноту и невозможность от них убежать, другого выбора и нет. Лежу и стараюсь почти не дышать. Замерев, прислушиваюсь к происходящему. Барабанные перепонки фиксируют тонкий звон доставаемого холодного оружия, смех и слова, задорно брошенные на абсолютно незнакомом мне языке. «Этот мужик, без сомнения, псих. Чудо, если нас не сожрут обоих». Дальше звуки сливаются в хаос. Свист червей, оружие, непонятный шум. Пока я окончательно не перестаю понимать, что происходит. Громко раздается команда: Закрой глаза! Даже сквозь ткань и сомкнутые веки я вижу ослепительную вспышку, отчего закрываю глаза еще и рукой. Все резко затихает, только звон в ушах напоминает о недавнем сражении. Сильно мутит, судорожно сдергиваю с головы мешок и меня выворачивает. Стараюсь не думать о том, как выгляжу. Сейчас этот тип пожалеет, что связался со мной. У него явно нет проблем с ночным видением. Возможно, специальные контактные линзы или очки. Да и звуки никуда не спрячешь. Слышу успокаивающий голос. Теперь уже на всеобщем языке коалиции. Уже все позади. Ты молодец. Скоро все закончится. Меня аккуратно умывают и снова дают напиться. Становится легче, но от пережитого накатывает сильная слабость. Непроглядная тьма вовсе не улучшает мое состояние, и когда меня вновь берут на руки, я проваливаюсь в спасительный сон.